КОЛЕЯМИ ПЕРЕМЕН Перед вылазкой к небу он приходил выступать в парк Вашингтон-сквер. Здесь пролегала граница, за которой начинались небезопасные районы. Ему хотелось шума, напряжения в теле, прочных связей с грязью и ревом. Натягивал проволоку между ребристыми фонарными столбами. Выступал для туристов, на цыпочках пробегал по канату в черном шелковом цилиндре. Чистый театр. Раскачаться и сымитировать падение. Посмеяться над гравитацией. Он мог нависать над канатом под невероятным углом и затем выпрямляться. Ходил, удерживая зонтик на кончике носа. Подбрасывал ногой монетку и та аккуратно приземлялась на макушку. Кульбиты вперед и назад, стойка на руках. Он жонглировал булавами, шарами и горящими факелами. Он изобрел игру с пружиной слинки. Металлические кольца игрушки словно выпрямлялись, путешествуя по его телу. Восторженные туристы охотно бросали деньги в цилиндр. Мелочь в основном но изредка в шляпу летел доллар или целых пять. За десятку он спрыгивал на землю и раскланивался, делал обратное сальто. В первый же день его выступление собрало всех местных торговцев наркотой вместе с их клиентами. Они держались поодаль, но внимательно смотрели, сколько он зарабатывает. В конце дня он расставал все деньги по карманам клеш, но понимал, что спокойно уйти с выручкой ему не дадут. Перед последним трюком собрал последние монеты, водрузил цилиндр на голову, уселся на одноколесный велосипед, прокатился по проволоке с конца в конец, а потом спрыгнул на землю с высоты десяти футов и покатил себя дальше по площади и Вашингтон-Плейс. Не оглядываясь, помахал рукой зрителям – На следующий день вернулся за канатом, но эта последняя вчерашняя уловка понравилась толкачам, и ему позволили остаться. Привлеченные им туристы были легкой добычей. Он снимал квартирку с холодной водой на Сент-Маркс-Плейс. Как-то ночью протянул простую веревку из окна своей спальни к пожарной лестнице у окна, жившей напротив Японки. Та зажгла для него свечи. Он провел у нее восемь часов, а, выбравшись на уже обвисшую, ставшую опасную веревку, обнаружил, что какие-то дети успели забросить на нее связанные шнурками ботинки. Странный городской обычай. Добравшись до своего подоконника, он сразу понял, что в квартире похозяйничали воры, обчистили в вчистую. Забрали даже одежду И все деньги из карманов брюк Японка тоже исчезла Обернувшись, он не увидел свечей Первая кража в его жизни Таков был встретивший его город Что тут скажешь? И на его хитрый болт нашлась хитрая гайка Время от времени его приглашали выступить на частных вечеринках Деньги ему были нужны Предстояли серьезные расходы, а все сбережения украдены. Один только канат обойдется в тысячу долларов. Кроме того, следовало купить катушки, фальшивые документы и шест для балансирования, разработать сложные маневры, чтобы незаметно поднять все это на крышу. Он был готов на всё ради сбора нужной суммы, но вечеринки заставили напрячься. Ему платили как фокуснику, но всем устроителям он сообщал, что не сможет гарантировать выступление. Они должны были заплатить, но он мог провести весь вечер за столом, не трогаясь с места. Эффект неизвестности — работал лучше не придумаешь. Приглашения так и сыпались. Он купил себе смокинг, галстук-бабочку и камербанд — Гостям он представлялся бельгийским торговцем-оружием, экспертом-оценщиком аукционного дома «Сотбис» или «Жакеем», участвовавшим в кентукском дерби. Он чувствовал себя вполне уютно в каждой из этих ролей, однако самим собой становился, только ступив на натяжную проволоку. Он мог выудить длинный побег спаржи из салфетки сидящего рядом гостя. Он мог найти винную пробку за ухом хозяина дома, вытянуть бесконечный платок из чего-то нагрудного кармана. Прямо во время десерта он мог подбросить над столом вилку и поймать ее на нос. Или далеко откинуться на своем стуле, раскачиваться на одной ножке и делать вид, будто он настолько пьян, что обрел нирванну, которая не позволит упасть. Гости вечеринок замирали в восторге. По столам пробегал шепоток. Женщины подходили к него выставляя вперед разрезы декольте. Мужчины втихаря брали его за коленку. Он уходил, выпрыгнув в окно, удалившись через черный ход или под видом официанта с подносом нетронутых закусок над головой. В самом начале вечеринки, устроенной в доме 10.40 на пятой авеню, Он объявил, что перед уходом назовет точную дату рождения всех присутствующих мужчин. Гости были заинтригованы. Дама в сверкающем тиаре буквально прижалась к нему. Отчего бы не назвать и даты рождения женщин. Он отпрянул. Потому что возраст дам выдавать невежливо. Так ему удалось очаровать половину своей публики. Больше он не произнес ни единого слова. «Ну, давай!» — смеялись гости. «Расскажи нам, когда мы родились!» Он пристально разглядывал их, пересаживался с одного стула на другой, внимательно изучал каждого, даже пробегал кончиками пальцев по линии их волос, хмурился и качал головой, будто в замешательстве. «Когда внесли мороженое...» Он устало забрался на стол, указал на каждого гостя пальцем и перечислил даты их рождения, за единственным исключением. 29 января 1947 года, 16 ноября 1898 года, 7 июля 1903 года, 15 марта 1937 года, 5 сентября 1940 года, 2 июля 1935 года. Женщины зааплодировали, мужчины оцепенели. Единственный гость, на которого он не указал, довольно откинулся на спинку стула. — А как же я? — канатоходец небрежно махнул рукой. «Никому не интересно, когда вы родились». Публика все еще смеялась, когда он стал обходить сидящих за столом женщин, по очереди извлекая водительские удостоверения их мужей из сумочек, из обеденных салфеток, из-под тарелок, а у одной даже из ложбинки между грудей. На каждом удостоверении точная дата рождения. «Единственный гость» чья дата не была названа, смеясь, объявил остальным, что не привык носить с собой бумажник, поэтому день его рождения так и останется тайной. Молчание. Канатоходец спустился со стола, подтянул шарф на шее и, отвесив поклон в дверях гостины, помахал ему рукой. 28 февраля 1935 года. Гость залился краской — Все остальные дружно захлопали, а жена обманутого незаметно подмигнула к канатоходцу, когда тот бочком выскальзывал за дверь. Было во всем этом немало самоуверенности. Он знал, но на канате самоуверенность равнялась выживанию. Только на высоте он мог полностью раствориться, утратить себя самого. Порой он думал о себе, как о человеке, желавшем возненавидеть себя, отделиться от стопы, от пальца, от голени, отыскать точку неподвижности. Многое здесь имело отношение к старому дару забвения. Ему удалось стать анонимом, заставить тело впитать личность без остатка. Но хотелось ему исплетения реальностей, чтобы сознание пребывало там, где телу было легко, будто соитие с ветром. Обдувавшие его потоки всё усложняли, они подталкивали, обтекали с двух сторон и, сомкнувшись, мельчались дальше. Да и сама проволока причиняла постоянную, непрерывную боль, режущая кромка металла, вес шеста, сухость в горле, пульсация в запястьях. Но радость перевешивала боль, она ослабляла ее, и та переставала иметь значение. То же и с дыханием. Чтобы бык она дышал, а сам он обратился в ничто. Чувство абсолютной потери, каждого нерва, каждого волоска. И оказавшись между двумя башнями, он добился своего. Логические связи полопались. Настал миг, когда остановилось само время. Тело предугадывало порывы ветра заранее, за долгие годы. Он был весь в движении, когда подлетел полицейский вертолет. Еще одно насекомое, зависшее в воздухе, оно ничуть его не расстроило. Оба вертолета щелкали, как суставы. Он был вполне уверен, что копы не совершат глупость, попытавшись подлететь ближе. Его поразило, что звук полицейских сирен оказался способен поглотить все прочие шумы. Он словно ввинчивался в воздух, воронкой устремляясь вверх. На крыше собрались десятки копов. Они что-то кричали ему, носились взад-вперед, Один из них без фуражки свесился из-за колонны на южной башне. Всем телом подался вперед. Перетянутый синими ремнями страховки обзывал его ублюдком, орал, чтобы ёбаный ублюдок немедленно сошел со своей ядритья веревки. Сию, мать его, секунду, а то он отправит ядрицкий вертолет забрать его с ублюдочного каната. «Слышишь ты, ублюдок?» Сию же, бля, секунду!» И канатоходец подумал. «Какой странный язык!» Улыбаясь, он развернулся к другой башне, и там тоже ждали копы. Эти вели себя потише. Они говорили по рации, и он был уверен, что слышит, как рации щелкают. И вовсе не хотел испытывать терпения полицейских, но вернуться не спешил. Такого шанса может больше не представиться. Крики, вой сирен, глухие городские звуки. Он позволил всем им слиться, затихнуть, обратиться в белый шум. Потянулся к прежней тишине и обрел ее. Он просто стоял точно посредине каната, в сотне футов от каждой из башен. Глаза закрыты, тело неподвижно, проволока не существует. Он открыл рот, и город с готовностью наполнил легкие. Кто-то кричал мегафон. «Мы отправляем вертолет! Сейчас подлетит вертолет! Слезай оттуда!» Канатоходец улыбался. «Немедленно сойти с каната!» Он задумался, не в этом ли заключено «Таинство смерти»? шум окружающего мира и миг освобождения из него. Он понял вдруг, что спланировал только первый шаг и ни разу даже не думал о последнем. Выступление следовало завершить изящным розчерком. Он обернулся к мегафону и немного подождал. Кивнул, точно соглашаясь. Да, он возвращается. Поднял ногу. Тёмный силуэт тела прекрасно виден стоящим внизу. Ногу повыше, добавим драматизма. Теперь ставим стопу поперёк каната. Утиная походка. Вторую ногу, потом опять первую и так дальше, пока поступь не сделалась автоматической. И тогда он побежал, быстро, как никогда ещё не бегал по канату, опираясь на пятку, отвернув пальцы в сторону, шест вытянутых вперед руках с середины проволоки к краю. Копу пришлось отскочить назад, чтобы схватить его. Канатоходец буквально вбежал в его объятия. — Вот же засранец! — ухмылялся Коп. Еще многие годы он будет идти над городом в темных тапочках, в клешонок-брюках, подвижные и ловкий. Это будет настигать его в самые странные моменты, во время поездки по шоссе или перед бурей, в процессе приколачивания ставен к оконным рамам хижины или во время ходьбы по высокой траве исчезающих лугов Монтаны, снова высоко в небе, стуга натянутым сквозь ступни кабелем, оббиваемый ветрами. Внезапное чувство высоты, замерзший внизу город. Он мог пребывать в любом настроении, в любом месте, когда все возвращалось, без приглашения, не предупредив. Он мог просто доставать гвоздь из своей плотницкой сумки, чтобы вколотить его в кусок дерева, или тянуться на сторону пассажира, чтобы открыть бардачок, или крутить стакан под струей воды из крана, или показывать карточный фокус друзьям. Как вдруг, совершенно неожиданно, его тело теряло все ощущения, кроме толчка крови, сопровождавшего один-единственный легкий шаг. Будто тело некогда сделало снимок на память и теперь раскрывало альбом перед его внутренним взором, чтобы потом вновь его захлопнуть. Бывало, перед ним возникала вся ширь города, залитая светом аллеи, арфа Бруклинского моста, плоская подушка серого дыма над Нью-Джерси, быстрый взмах крыльев голубя, говоривший о том, что полет — это просто. Желтые кабины такси внизу. Он никогда не видел себя в опасных или отчаянных ситуациях, а потому не возвращался к моментам, когда он вытянулся, лёжа на канате, или когда подпрыгивал, или когда бежал с южной на северную башню. Его посещали ведения обычных шагов, сделанных без особой помпы. Те воспоминания казались совершенно подлинными, никогда не затуманивались. Сразу после прогулки его охватила жажда. Он мечтал о глотке воды, и думал, как бы убедить всех этих людей снять канат. Оставлять его в натянутом состоянии опасно. Он сказал, надо убрать проволоку. Копы решили, что он смеется над ними. Им невдомек. Канат мог натянуться на ветру, разорваться, снести кому-нибудь голову. Его оттолкнули к центру крыши. — Пожалуйста, — умолял он и испытал невероятное облегчение, увидев, как рабочий подходит к катушке, чтобы ослабить натяжение проволоки. Усталость вернулась, украдкой вползла в тело, заполнила жилы. Когда он, уже скованный наручниками, покидал комплекс башен близнецов, собравшиеся зрители встречали его радостными воплями. Его вели двое полицейских — сопровождаемые репортерами, телекамерами, людьми в строгих костюмах. Щелкали вспышки. На посту управления охранными службами Всемирного торгового центра он подобрал скрепку, так что открыть наручники оказалось несложно. Те щелкнули от небольшого бокового давления. Он помахал рукой, не сбавляя шага, поднял руку вверх под общей овации. Прежде чем полицейские успели сообразить, что произошло, он вновь защелкнул наручники на заведенных назад запястьях. «Умник, блин!» — выругался коп в чине сержанта, пряча скрепку в карман. Впрочем, в голосе сержанта звучал и восторг. Всю оставшуюся жизнь он будет рассказывать об этой скрепке. Канатоходец... Миновало ограждение, выставленное на площади. Полицейский автомобиль ждал его у подножия ступеней. Странно было снова вернуться в этот мир. Щелканье каблуков, крики продавца хот-догов, далекие звонки телефона автомата. Остановившись, обернулся посмотреть на башни. Он даже отсюда мог различить свой канат. Его медленно, осторожно втягивали вместе с цепью, веревкой и рыболовной леской. Это было похоже на детскую игру «Волшебный экран». Только теперь затирали само небо. Линия исчезала с серебристого полотнища, песчинка за песчинкой. И в итоге не осталось совсем ничего, только ветер. Они толпились вокруг, выкрикивая вопросы. Им хотелось узнать имя, выяснить причины его поступка, получить автограф. Он стоял неподвижно, глядя вверх, воображая, что могли видеть зрители, где пролегала линия, разрезавшая небо напополам. Журналист в белой кепке крикнул «Зачем?» Но слова отказывались сложиться в ответ. Ему не нравился вопрос. Башни всего-навсего стояли здесь, а не тут. Одного этого достаточно. Ему хотелось спросить журналиста, зачем тот спрашивает «зачем?». В сознание всплыл давно забытый детский стишок «Монотонная дробь». «Зачем? Зачем? Зачем? Затем?». Он почувствовал легкий толчок в спину. Кто-то потянул за плечо. Он отвернулся от башен, и его повели к машине. Коп положил ладонь ему на голову. «Забирайся, дружок». Его все еще в наручниках. Бережно опустили на твердое кожаное сиденье. Фотографы уткнули линзы объективов в окна. По стеклам растеклись ослепившие его вспышки. Щурясь, он отвернулся в сторону. Новые вспышки. Он стал смотреть прямо вперед. Включилась сирена. Все вокруг озарилось и красно-синим завыванием.